Глава одиннадцатая. Смущение. Элис Райс. «Всю ночь мне снились какие-то глупости. Сначала то, как я целуюсь с шефом на его кухне. Укоризненные взгляды Тимати, Потом водитель Фил, одетый в старомодный женский наряд, образ свахи. В общем, один сплошной бред. В последние два месяца, чтобы вовремя успевать к маме, брату и на работу, Я привыкла вставать очень рано. И сегодняшний день не стал исключением. Стоило будильнику на коме сработать, как я подскочила на кровати, растерянно озираясь по сторонам. Просыпаться не в своей комнате было для меня огромной редкостью. С Тимом я не позволяла себе остаться до утра. В начале наших отношений это было неприемлемо. А потом мешали разные обстоятельства. Сперва учеба защита диплома и прочая суета. После не хотелось тревожить маму. Впрочем, я и сама не знаю, почему так повелось, но с женихом, точнее, с бывшим женихом, мы никогда не проводили всю ночь в одной постели. А осознание того, что вчера так бесславно закончились мои единственные серьезные отношения, печалило. Но почему-то не так сильно, как я думала. Совсем не к месту вспомнились бесконечные истерики моей школьной приятельницы на тему того, что очередной ее принц оказался не тем, с кем она представляла свое долго и счастливо. Не могу сказать, что мне сейчас было весело, но и рыдать в подушку желания не было. Вместо вполне ожидаемых в таких случаях меланхолии и сожалений меня больше тревожил вопрос о том, Что задумал шеф? Как он вообще представляет себе обнародование наших отношений? Никогда не думала, что во мне есть дух авантюризма. Но сейчас меня снидало банальное любопытство о своей роли в задуманном командором спектакля. Мысли о начальнике отозвались у меня некоторым смущением. Раньше я никогда не обращала внимания на Томаса Шейна, как на мужчину. Точнее, не так. Я не сомневалась в мужественности командора, но не рассматривала его как объект потенциального интереса. Собственно, я вообще на мужчин не заглядывалась, ведь у меня был Тим. Мне и сейчас не стоило размышлять о подобном, но только не думать не получалось. Наверное, виной всему этот дурацкий сон. Тряхнув спутанными волосами, Я мысленно обругала себя и направилась в ванную комнату. К счастью, в шкафчике обнаружилась новенькая зубная щетка и расческа, поэтому я быстро привела себя в порядок. Свою одежду я нашла на вешалке, уже чистой и высушенной. Старательный домашний робот успел ее не только отгладить, но и аккуратно пришил вполне подходящую пуговицу на блозу. Все-таки чудесная вещь. «Этот домашний андроид. Жаль только, что стоит слишком дорого». До начала рабочего дня было еще более трех часов. Но какие планы на это время у командора, я не имела понятия. Помнится, он вчера предупреждал администратора, что мы задержимся. Наверное, начальник хотел хорошенько выспаться, что ему совершенно не повредило бы. В последние пару недель перед прилетом послов шеф работал без выходных, и загонял всех своих подчиненных. Вот только чем мне заниматься все это время. Обычно по утрам я быстро перекусывала и бежала сначала в аптеку, чтобы купить лекарства по очередному списку от мамы, потом неслась в больницу, а после — либо в министерство, либо в колледж Дэна. Теперь, не без стараний командора, я была освобождена от этих повседневных работ. Чтобы отблагодарить начальника, я решила потратить утро на то, чтобы приготовить завтрак. Кинула взгляд на свой офисный наряд, но решила его пока поберечь. Мало ли, когда появится возможность добраться до сменной одежды. Футболка командора мне была очень велика и смотрелась как вполне себе скромное домашнее платье. Единственное, что я надела под нее, белье, после чего поспешила на кухню. Хозяйничать в доме у начальника мне было, мягко говоря, неудобно. Но, с другой стороны, не могу же я постоянно питаться тем, что готовит командор. Если честно, то как мы вообще дальше будем существовать на одной территории с шефом, для меня пока было загадкой. Собственно, эти и другие не менее важные вопросы я намеревалась выведать у него позже, а пока занялась приготовлением оладий по фирменному маминому рецепту. Дело спорилось. Довольно скоро на тарелке внушительной горкой лежали пышные и ароматные округляшки из теста. Командор появился в тот момент, когда я накладывала варенье в вазочку. «Доброе утро, командор», — сказала я, стараясь сильно не глазеть на мужчину. Причиной моего интереса был непривычный внешний вид начальника. Обычно Томас Шейн предпочитал строгие классические вещи, а в данный момент он был одет в свободный спортивный костюм, который делал образ шефа каким-то домашним, что ли. Аккуратно подстриженные русые волосы сейчас были мокрыми и растрепанными, что тоже выглядело даже мило, если это слово вообще применимо к командору. «Привет, Элис. Тебе очень идет моя футболка». «Чем у нас так вкусно пахнет?» — поинтересовался довольной жизнью шеф. «Это оладьи. Вы не возражаете, что я здесь немного похозяйничала?» — уточнила я, намеренно проигнорировав замечание про футболку. «Нет. Ну а что я могла ему на это сказать?» «Элис, если ты не прекратишь мне выкать, то я снова посажу тебя к себе на колени. А что касается кухни или чего-то еще...» я уже говорил тебе. Чувствуй себя как дома». Лукаво улыбнувшись, сказал мужчина. «Хорошо. Я постараюсь привыкнуть. Я имею в виду обращаться к вам, к тебе, по имени. Только у меня много вопросов, Томас. Потупилась я, не в силах побороть свою робость перед этим человеком». «Уже лучше. Но все же думаю, что опыт с более тесным контактом был бы тоже полезен». «Ты очень мило краснеешь, Элис. Но думаю, что нам никто не поверит, если невеста будет смотреть на меня с опаской». «Скажи, я что, настолько страшный?» Сделав большие глаза, дурачился начальник. Я чуть кофе не уронила от его предложения снова посидеть на ручках. Но все же опыт работы секретарем меня не подвел. Я удержала фарфоровую кружку и даже не расплескала содержимое. Молча подвинула ее командору и подала тарелку с аладьями. «Ты не ответила, Эль, почему я тебя пугаю?» настоял на ответе шеф. «Я не боюсь вас, командор. Скорее, очень уважаю, поэтому такое понебратство с вами, тобой, меня смущает. Быть может, еще не поздно отказаться от затеи и представлять меня в качестве невесты». «Осторожно», — предложила я.